Глава 81. Откуда все эти названия «Цодер» и прочее задали вопрос из зала? Стендапер языком пересчитал зубы. «Серьезно? Вот в этот самый момент, когда я дошел до части схватки со зловещим монстром, тебе потребовалось меня перебить? Было слышно, как ляжки заерзали по кожаным сиденьям. Не хватало только стрекота сверчков». Комику пришлось сделать два медленных вдоха. Я не знаю. А как что-то из горба может сочиться? Тонкости, детали — вот что их интересует. Они не видят леса за деревьями. Готовы отключиться от истории, чтобы уточнить, сколько волосков растет на заднице у того или иного монстра. Что взять с необразованной публики? Раз уж вы меня перебили то дело в фантазии. Раньше, когда люди читали книги, «Книги под запретом!» — выкрикнула Хабалка. «Во-первых, не все, а во-вторых, вы уже это говорили. И все-таки, когда люди прошлой эпохи читали книги, у них неплохо работала фантазия. Они могли вообразить себе все, что угодно. От эльфов с гоблинами до звездолетов с бластерами». В зале кто-то ахнул. Стендаперу показалось, что если он уйдет в описание гоблинов, то выйдет за отведенный тайминг. И так они не расскажет до конца свою историю, которая вот-вот выйдет в крутой вираж и сначала напугает, а потом возбудит публику. Давайте вернемся к Цодру. Вы же понимаете, описание служит... А зачем у мисы аппетитные формы? Это вообще как? Неужели выпуклости могут быть аппетитными? Так ты стендапер потерял терпение и спрыгнул в зал. После ярких софитов перед глазами заплясали сполохе. Подойдя к мужику, который спросил про формы, он схватил его за руку и с трудом приподнял. В пареньке будто сидела еще одна альтержирная форма. Эдакий мистер, заплывшая пюрешка. Мужик отпирался, но как-то без особого рвения и уже через несколько секунд стоял на сцене, прикрывая рукой глаза. «Вот, дамочки, взгляните!» Стендапер обвел пальцем округлый животик мужика. «Как вы опишете это?» Мужчина отдернул края толстовки. Его уши горели от стеснения. Как он так раскобанил на протеиновых тюбиках, непонятно. Ну, так никто и не высказался. Все как-то смущенно разом заговорили, и вытащить из общего гвалта четкий ответ было сложно. Комику было не жаль располневшего мужика. В оазисе на корню были вырезаны любые проблески самооценки. Любое тело есть тело. И неважно, стройное оно или дряблое, но попытаться стоило. Не получилось. Это как слепому описывать радугу. Стендапер два раза хлопнул указательным пальцем по мембране микрофона. Раньше люди прошлой эпохи могли, глядя на человека, сказать, что аппетитно, а что нет. Например, женщина часто говорили так про мужской зад. — Фу! — раздалось из зала. — Вот и стоило меня перебивать, чтобы я сбился с истории. В следующий раз подумайте дважды. А пока... Стендапер хлопнул по заднице здоровяка. Можешь идти на место. Стыд. Как много в этом слове. И как мало знает о нем его публика. Хорошо это или плохо, узнаем совсем скоро. Итак, Цодер, почуяв миссу, обернулся.